«Рождение деревянной армии». Урфин Джус понимал, что если он один будет трудиться над созданием деревянной армии, даже и не многочисленной то работа затянется надолго. В Кагиде появился медведь и заревел трубным голосом. Сбежались перепуганные жабуны. Наш повелитель, Урфин Джус, объявил топотун, — приказал, чтобы к нему каждый день приходили по шесть мужчин заготовлять бревна в лесу. Они должны являться со своими топорами и пилами. Живуны подумали, поплакали и согласились. В лесу Урфин джус пометил деревья, которые нужно было свалить, и указал, как их надо распиливать. Заготовленные крижи из лесу во двор Урфина перевозил топотун. Там столяр расставлял их сушить, но не на солнце, а в тени, чтобы они не потрескались. Через несколько недель, когда бревна высохли, Урфин Джус принялся за работу. Он начерно обтесывал туловище, делал заготовки для рук и ног. Урфин задумал на первое время ограничится пятью взводами солдат, по десять в каждом взводе. Он считал, что этого вполне достаточно, чтобы захватить власть над «Голубой страной». Во главе каждого десятка станет капрал, а командовать всеми будет генерал, предводитель деревянной армии. Солдатские туловища Урфин хотел делать из сосны, так как ее легче обрабатывать. Но головы к ним столяр решил приделать дубовые, на тот случай, если солдатам придется драться головами. Да и вообще, солдатам, которые не должны рассуждать, дубовые головы подойдут лучше всего. Для капралов Урфин заготовил красное дерево, а для генерала с большим трудом разыскал в лесу драгоценный палисандр. Сосновые солдаты с дубовыми головами будут почитать капралов из красного дерева, а эти, в свою очередь, станут благоговеть перед красивым палисандровым генералом. Изготовление деревянных фигур в полный человеческий рост было для Урфина делом новым, и для начала он соорудил пробного солдата. Конечно, у этого солдата не было свирепое лицо. Глазами послужили стеклянные пуговицы. Оживляя солдата... Урфин посыпал ему голову и грудь чудесным порошком, несколько замешкался, и вдруг деревянная рука, разогнувшись, нанесла ему такой сильный удар, что он отлетел на пять шагов. Разозлившись, Урфин схватил топор и хотел было изрубить лежавшую на полу фигуру, но тут же опомнился. «Себе работы наделаю», — подумал он. Однако и силищ же у него с такими солдатами. Я буду непобедим. Сделав второго солдата, Урфинджюс задумался. Много месяцев уйдет на создание его армии, а ему не терпелось отправиться в поход, и он решил обратить в подмастерьев двух первых солдат. Обучить деревянных людей столярному ремеслу оказалось нелегко. Дело продвигалось так туго, что даже настойчивый Джус терял терпение и осыпал своих деревянных учеников неистовой руганью. Ну и бесталач, ну что за дуболомы? И вот однажды, на сердитый вопрос учителя: Ну, кто же ты после этого? Ученик? Гулко, хлопнув себя по деревянной груди, деревянным кулаком, ответил: Я дуболом. Урфин разразился громким хохотом. ладно так и называйтесь дуболомами это самое подходящее для вас имя. Когда дуболомы научились немного столярничать, они стали помогать мастеру в работе. вытесывать туловище руки-ноги, выстругивать пальцы для будущих солдат. Но дело не обошлось без смешных случаев. Однажды Урфину понадобилось отлучиться. Он дал подмастерьем пилы и приказал распилить десяток бревен на куски. Возвратившись и увидев, что натворили его подручные, Урфин рассвирепел. Работники быстро распилили бревна, и так как дело больше не оказалось, они принялись пилить все, что попадалось под руку верстаки забор ворота. На дворе валялись груды обломков, годных только на дрова. Однако и этого не хватило деревянным пильщикам. Пока хозяин на свою беду задержался, под с бессмысленным усердием пилили друг другу ноги. В другой раз дуболом раскалывал клинями толстый чурбан. Выбивая клинья топором, которую он держал в правой руке, Неопытный подмастерье засунул в щель пальцы другой руки, клинья вылетели, и пальцы оказались намертво защемленными. Дуболом понапрасну дергал их, а потом, чтобы освободиться, обрубил себе пальцы левой руки. С тех пор Урфин старался не оставлять своих помощников без надзора. Наладив изготовление солдат, Урфин стал делать капралов из красного дерева. Капралы вышли на славу. Ростом они были выше солдат, с еще более мощными руками и ногами, со злыми красными лицами, способными напугать кого угодно. Солдаты не должны были знать, что их командиров вытесали из дерева, как и их самих, поэтому Урфин делал капралов в другом помещении. Воспитанию капралов Урфинджюс посвятил много времени. Капралы должны были понять, что в сравнении со своим повелителем они ничтожество, и любой его приказ для них — закон. Но для солдат они, капралы, требовательные суровые начальники. Их подчиненные обязаны их почитать и повиноваться им, Как знак власти, Урфин вручил капралам дубинки из железного дерева и сказал, что не будет взыскивать, если они поломают дубинки, о спины своих подчиненных. Чтобы возвысить капралов над рядовыми, Урфин дал им собственные имена — Арум, Дефар, Ватис, Гитон и Дарук. Когда обучение капралов было закончено, они с важным видом появились перед солдатами и сразу же поколотили их за недостаточное усердие. Солдаты не чувствовали боли, но они с огорчением рассматривали следы ударов на своих гладко выстроганных телах. Отобрав нужные материалы и инструменты, Урфенджюс, заперся в доме, поручил топотуну, надзор за деревянным воинством, а сам приступил к работе над палисандровым генералом. Урфин старательно отделывал будущего военачальника, который поведет в бой его деревянных солдат. Две недели ушло на выделку генерала, а простой солдат получался за три дня. Генерал вышел роскошный. По всему его туловищу, по рукам, ногам, по голове, по лицу шли красивые разноцветные узоры. Все тело было отполировано и блестело. Урфин оживил генерала. Тот спрыгнул с верстака и, свирепо вращая глазами, двинулся на хозяина. Джус сначала оробел, а потом осмелев скомандовал. — Стой! Смирно! Генерал замер. Слушать мои слова. Вы генерал Лан Пирот, командующий непобедимой армией Урфина Джуса. А Урфин Джус это я, ваш господин и повелитель. Понятно? Повторить. Деревянная фигура хрипло, но четко повторила. Я генерал Лан Пирот. Командующий непобедимой армии Урфина Джуса. Вы, Урфин Джус, мой господин и повелитель. А почему вы мой повелитель? вдруг усомнился генерал. Может быть, наоборот, я повыше вас ростом, да и сила у меня побольше. Генерал грозно шагнул к Урфину. Тот в испуге отступил, а потом сердито закричал: Тапатун! — потом, покажи этому наглецу, кто здесь повелитель. Медведь. Дал генералу здоровую затрещину. Тот полетел кувырком. Поднявшись, он смущенно сказал, «Ну зачем сразу такие крутые меры, повелитель? Смотрите, какая вмятина получилась на голове!» «Вмятину я заделаю. Зато вы теперь знаете, кто из нас главный. Да уж, буду знать. А где моя непобедимая армия?» Узнав что у него в подчинении будут пять капралов и пятьдесят рядовых дуболомов, а впоследствии еще больше, Лан-Пирот утешился. Пока Лан-Пирот под руководством Урфина Джуса учился военной науке, овладевал оружием и усваивал генеральские манеры, работа в мастерской шла днем и ночью, благо деревянные подмастерья никогда не уставали. И вот на дворе появились сурфин Джус и блестящий внушительный генерал Лон Перот. Дуболомы сразу проникли с благоговением перед таким представительным начальником. Генерал устроил армии смотр и разнес ее за недостаточно бравый вид. Я вобью в вас! «Воинский дух!» — рычал полководец хриплым начальственным басом. «Вы у меня поймете, что такое служба!» При этом он потрясал генеральской булавой, которая была втрое тяжелее капральских жезлов. Одним ударом этой булавы можно было разбить любую дубовую голову. С этого дня Лан-Пирот ежедневно устраивал своей армии многочасовые учения, а Урфин джюс быстро пополнял ее новыми солдатами. За упорство, с каким Урфин создавал деревянную армию, хитрый филин Гуамоко начал уважать его. Филин понял, что его услуги не так уж нужны дюсу, а житье у нового волшебника было сытное и беззаботное. Гуамоко прекратил свои насмешки над Урфином и стал чаще называть его Повелителем, Это нравилось Дюсу, и между ним и Филином установились хорошие отношения. А медведь-то потом был вне себя от восторга, видя, какие чудеса совершает его владыка. И он требовал, чтобы все дуболомы выказывали повелителю величайший почет. Однажды Ламперот не очень быстро встал, при появлении Урфина Джуса, и недостаточно низко ему поклонился. За это медведь отвесил генералу такой тумак своей могучей лапой, что тот покатился кубарем. К счастью, этого не видели солдаты, и авторитет генерала не пострадал, чего нельзя сказать о его полированных боках. Но с тех пор Лан-Пирот стал необычайно почтителен не только к повелителю, но и к его верному медведю. Наконец, дуболомная армия в составе генерала, пяти капралов и пятидесяти рядовых, была обучена строю и обращению с оружием. У солдат не было сабель, но Урфин вооружил их дубинками. Для начала этого было достаточно». Дуболомов нельзя было застрелить из луков или заколоть копьями.